влюбившись с первого взгляда. Все началось с досадного телефонного звонка. Каждый год одно и то же. Как только ржество остается позади, весь праздничный дух просто испаряется без следа. Близился конец года, и пока Харюхи готовилась вновь выдумывать неурядицы и притворять их жизнь, мне выпала краткая передышка в виде зимних каникул, на которых я мог перевести дух. Я тогда, сознательно оттягивая момент предновогодней капитальной уборки, Боролся в своей комнате с Симпсоном. Не дергайся, умница, молодец, уже почти все. Мяу. Не обращая внимания на его протесты, я поднял выкручивающийся комок меха, оброшил к зиме пуще прежнего и зажал его под мышкой. Тягостное воспоминание о том, как Симпсон превратил дорогую ему муссирту джинсовую куртку в бесполезную тряпку, служит отличным напоминанием о том, что следует регулярно стричь кату когти. У Симисена тоже прекрасная память для кота, поскольку всякий раз, как он замечает, что я иду к нему с машинкой для стрижки когтей, он предпринимает попытку к бегству на максимально возможной скорости. Ловить его – сплошной кошмар, поскольку мне приходится удерживать кусающегося, царапающегося и брыкающегося кота, пытаясь выпрямить его лапы, чтобы подстричь когти за подходящую длину. После таких процедур мои руки всегда покрыты царапинами. Однако телесные раны заживут, а вышивку на джинсовой куртке уже не вернуть. Так что я не ослаблю в деятельности. Как мне жаль тех дней, когда кот изъяснялся сложными фразами и понимал человеческую речь. И почему тебе разонравилось говорить по душам? Хотя нет, забудьте. Если он снова заговорит, значит дела опять пошли наперекосяк. Коту полагается вести себя как коту. Мяукать и больше ничего. Я как раз покончил с обрезанием когтей на правой передней лапе Семисена, и подбирался к его левопереднику, как «Кюн-кун, тебе звонят!» В комнату, не постучавшись, ворвалась моя сестрёнка, держа в руке трубку беспроводного телефона. Увидев Симисена, ведущего извечную битву гордости и власти между кошками и людьми, она улыбнулась. О, Сёми, тебе помочь когатки подстричь! Дай помогу!» Симисен отвернулся от неё, как от назойливого прохожего, и фыркнул совсем как человек. «Как-то раз я попросил свою сестру помочь мне стричь ему когти», Мы тогда поделили работу. Я держал кота за лапы. А сестре досталась стрижка. Увы, эта одиннадцатилетняя бедеклассница не умела вовремя остановиться. В итоге она обрезала Семисэну когти слишком коротко, и тот объявил недельную голодовку протеста. Мои навыки стрижки вне всяких сомнений были лучше, чем ее, но Семисэн все равно убегал от меня и царапался. «Может, мозги у кошек занимают не всю черепную коробку?» «Кто ты?» Я отложил машинку для стрижки когтей и взял телефонную трубку. Завидев шанс забежать, Симисен тотчас же вырвался на свободу, спрыгнул с моих коленей и выскочил из комнаты. Сестрёнка с готовностью подобрала машинку для стрижки когтей и произнесла М -м, какой какой-то дядя. Я его не знаю, но он говорит, что это твой друг». Затем он бросилась за Симисеном и скрылась в коридоре за дверью. Я уставился на трубку и задумался. «Кто бы это мог быть?» Раз на проводе парень, значит, это не Харухи и не Будь я такой, Удзуми, моя сестра бы тоже его узнала. Танегутик, Уникиды и другие друзья всегда звонят не на мобильный, а не на домашний телефон. Если это какой-нибудь докучливый телефонный опрос или реклама, то шли бы они... Думая так, я нажал на кнопку приема. Алло? Привет. Кён говорит, это я, давненько не виделись. Услышав первое предложение, сказанное этим хрипловатым тоном, Я наморщил лоб. Кто это такой вообще? Не знаю никого с таким голосом. Да это я. Мы учились в одном классе в средней школе, помнишь? Знаешь, сколько раз я вздыхал за последние шесть месяцев, вспоминая тебе? Чего-чего? Не знаю и знать не хочу. Кончай говорить намеками. Ты кто такой? Накагава, еще один год назад мы были одноклассниками. Неужели ты забыл меня всего за год? «Или ты завел столько новых друзей в старшей школе, что теперь не помнишь тех, кто учился с тобой в прошлом классе?» «Какая бессердечность!» Голос телефонной трубки звучал очень огорченно, но... «Ничего подобного!» Я подключился к своим банкам памяти и порылся в воспоминаниях третьего года средней школы. «Накагава, да?» «Кажется, действительно был кто-то такой в моем классе. Большелобый, широкоплечий, мускулистый на вид парень». «По-моему, он играл в команде регби». «Но...» Я снова взглянул на трубку. «Мы учились вместе лишь один последний год, и не были на короткой ноге. В классе мы и вовсе держались разных групп людей. От случая к случаю мы здоровались, проходя мимо друг друга, но я определенно не помню, чтобы мы с ним разговаривали. После выпускного имя и внешность Накагавы ни разу не всплывали у меня в памяти. Я подобрал с полуобрезки когтей Семисена и сказал... «Накагава, да?» «Привет, Накагава. Давно не виделись. Ну и как поживаешь?» «Ты, кажется, поступил в мужскую школу, правильно? Из-за чего звонишь? Вызвался работать руководителем Союза выпускников?» «Эту должность уже получила Суда. Он теперь в городской старший. Впрочем, неважно. Разумеется, я звоню тебе по делу. Так что слушай внимательно. Для меня это вопрос жизни и смерти.» «Ты позвонил ни с того ни с сего и заявляешь, что речь идет о жизни и смерти?» После такого неопределённого заявления у меня уже ум за разом заходил в попытках понять, что же он хочет сказать. «Кён, обязательно отнесись к этому серьёзно. Ты единственный, кому я могу об этом сказать. Ты моя последняя зацепка». «Не слишком ли ты преувеличиваешь?» «Ну ладно, давай уже говори, что хотел. Мне даже интересно, что ты собираешься сказать однокласснику, который тебя и в школе-то толком не знал». Я не сохранила по тебе никакой памяти после выпускного. Боюсь, я влюблён. Нет, правда, мне так неловко от всего этого. Последние несколько месяцев сплю я или бодрствую, ни о чём другом думать не могу. Я дошёл до того, что не могу сосредоточиться ни на чём ином. Хотя нет, это неправда. Я всё-таки научился уделять время учёбе и делам команды. Благодаря этому я даже выправил оценки и менее чем за год стал в своей команде постоянным игроком. Любовь придавала мне сил. Понимаешь, Кин? В глубине души я ужасно мучаюсь. Знаешь, сколько я колебался, разыскив твой телефон в школьном справочнике? Даже сейчас я все еще дрожу. Любовь, волшебная сила любви заставила меня набрать твой номер. Надеюсь, ты понимаешь мое чувства. Но на какого? Я облизнул губы. Холодный потолкими струйками стекал по моему лбу. Боже мой, зачем? Зачем я только снял телефонную трубку? Прости, но не думаю, что могу принять твою любовь. Да, могу только посочувствовать, мне правда жаль, но ничего, ничего обещать не могу. Можно сказать, что по хребту моему пробежала холодная дрожь. Давайте-ка расставим все точки над «и». Я совершенно нормальный, гетеросексуальный парень. Интерес к своей команде во мне весят не больше калибри, и, иными словами, такой интерес отсутствует. Что сознательно, что подсознательно, у меня нет никаких отклонений, понимаете? Как тут можно сомневаться? Одни лишь мысли об исахении способны свести меня с ума. А если бы с подобными шуточками позвонил Коидзами, я бы уже и вовсе повесил трубку. Да, я не бисексуален, все ясно? Непонятно, кому адресованные фразы переполняли мою голову. Я продолжил говорить, обращаясь к трубке. «Так что, Накагава, мы можем оставаться друзьями!» «Хотя между нами не было ничего, что делало бы нас друзьями!» «Но боюсь, я не могу согласиться на романтические отношения и точка!» «Прости, если тебе нужна романтика, можешь попытать счастье с парнями в своей школе, поскольку я предпочитаю вести нормальную школьную жизнь!» «Было приятно услышать тебя после такого долгого перерыва. Если мы когда-нибудь столкнемся на встречу выпускников, я сделаю вид, что все забыл, и буду относиться к тебе с уважением. И никому ничего не скажу, так что всего наилучшего и...» «Минуточку, Кион!» Удивленно воскликнул Накагава. «Что ты несешь? Пойми меня правильно. Ты не тот человек, которого я влюбился. Откуда ты вообще набрался таких мыслей? Это неприлично!» «Тогда зачем ты произносил все эти романтические слова, а? Если ты обращался не ко мне, то к кому?» «Вообще-то я даже не знаю ее имени, я просто знаю, что она учится в Северной старшей. Пусть я до сих пор не понял толком, о чем шла речь, я вздохнул с облегчением, как солдат в окопах на поле боя, услышав, что заключено примирие. Нет ничего страшнее, чем выслушивать признание в любви от парня. Для меня, по крайней мере. «Будь добр, говори точнее! В кого ты там влюбился?» «Сколько можно нести колесицу? Я уже, знаешь ли, готов занести тебя в свой черный список. Да и вообще, что с ним такое? Только первый год в старшей школе, а уже распространяется о своей любви. Любовь любовью, но признаваться в том, что любишь кого-то, все-таки крайне неловко. Была весна. Майк, кажется. Но какого погрузился воспоминания, и в голосе его зазвучали ностальгические нотки. «Эта девочка шагала рядом с тобой». Стоит лишь закрыть глаза, как ее образ возникает у меня в голове. Ах, она так прелестно выглядела. Она была невероятно красива. И я разглядел ауру чистого сияния, что окружало ее. Мне не пригрезилось. Нет. Она была так непорочна чиста, что казалось божественное свечение льется на нее с небес. Его воспоминания походили на опасный наркотический бред. Я был просто ошеломлен. Чувство подобного этому я не испытывал никогда в жизни, будто бы удар током потряс все мое тело. Нет, будто бы чудовищная молния пригвоздила своим ударом меня к земле. И я простоял, не двигаясь, несколько часов, потеряв всякое чувство времени. Когда я пришел в себя, уже стояли сумерки, и в этот момент не стало ясно. Пришла любовь. Давайте упорядочим словесный поток пораженного штаммом Андромеда сознания Накагавы. По его словам, в мае он увидел меня с какой-то девушкой и был тронут до глубины души. Причем девушка была ученицей Северной Старшей Школы, так что круг подозреваемых сильно сужается. Будем откровенны, не так много девушек гуляло этой весной со мной вместе по улицам. Если считать только школьницы Северной Старшей, то мою сестру из списка придется исключить. И останутся лишь три девушки из бригады СУС. — значит, во всем этом видна рука судьбы, — продолжил Накагава во все более нездоровым тоном. — Знаешь что, Кён, я никогда не верил во всякую фантастику вроде любви с первого взгляда. Я тоже считал себя материалистом, но любовь пришла столь внезапно, и я прозрел. — Любовь с первого взгляда существует, Кён! «Почему именно я должен выслушивать твою бесконечную болтовню? Любовь с первого взгляда, по-моему, ты просто купился на внешнюю привлекательность». А, «Ничего подобного!» Этот парень, кажется, был уверен в своих словах. «Я не из тех, кого обманут лицо или фигура девушки. Главное для меня — это то, что у человека внутри. Я разглядел ее внутреннюю сущность с первого взгляда, и этого оказалось достаточно». Этот мощнейший порыв впечатлил меня сильнее, чем что-либо в моей жизни. Увы, я не могу выразить свои чувства в словах. Все, что получается сказать... Я влюблен. Нет, я еще не влюблен до конца. Я влюбляюсь все больше с каждым днем. Понимаешь меня, Кён? Совершенно не понимаю. Ладно, забудем пока про это. Я решил положить конец бесконечной болтовне, тронутого Накагавы. «Говоришь, мол, не той девочки ударил тебя в мае, да? Но сейчас зима. Прошло больше полугода. Где ты был все это время, а?» «Сам не знаю, Кьён. И не говори. Мне только становится хуже при мысли об этом. Последние несколько месяцев я пребывал в растерянности, не зная, что мне делать. С тех самых пор, как я увидел ее, мой разум не знал покоя, а мои чувства не могли найти выхода. Все это время я размышлял о том, подхожу ли я этой девушке». «Буду откровенен, Кён. О звонке тебе я подумал лишь на днях. Я вспомнил о тебе, во сколько ты гулял вместе с ней, и решил поискать твой номер в телефонной книге средней школы. Она была столь красива, ослепительно красива. Никогда раньше не было такого, чтобы я терял рассудок из-за девушки. Потерять рассудок из-за девушки, у которой ты даже имени не спросил, и мучиться при этом полгода, не слишком ли опасна эта твоя увлечённость, асахина Асахина-сан... Арухи, Нагата. Их лица по очереди всплыли в моей голове. Я решил сразу перейти к делу. Откровенно говоря, мне уже давно хотелось повесить трубку. Но судя по тому, как сильно был опьянен Накагава, если бы я повесил трубку, меня, наверное, ждал бы бесконечный вал новых звонков. Опиши, как выглядела эта девчонка, в которую ты влюбился. Накагава на секунду замолк. У нее были короткие волосы. Сказал он, роясь в воспоминаниях. И очки. Ага. Форма Северной Старши, казалось, была создана специально для нее. Она выглядела в ней красавицей. Так-так. И она была со всех сторон окрашена этой сверкающей аурой. Ну, насчет этого я не уверен, но... Ты имеешь в виду Нагата? Вот это была неожиданность. Поначалу я полагал, что на Кагава могла свести либо Харахи, либо асахина -сан. Никогда бы не подумал, что это будет Нагата. Танегути точно не дурак оценивать девушек. Когда я впервые увидел Нагата, она показалась мне странной молчаливой куклой-игрушкой, безвылазно сидящей в клубной комнате. Я бы не подумал тогда, что у многих моих знакомых такой тончунный вкус. Конечно, за прошедшие с тех пор несколько месяцев, мое мнение о Нагате полностью поменялось. «Так ее фамилия Нагата, да?» Накагава разволновался. Как это пишется? А зовут ее как? Нагата Юки. Нагата как в крейсер Нагата. Юки как слове надеяться. Красивое имя. Крейсер Нагата впечатляет мощью, а имя Юки говорит о надежде. Нагата Юки-сан. Как я и думал, чистое имя, полное всяких возможностей. Элегантное, но недовящее. И звучит не слишком холодно. Точно такое, каким я его себе представлял. «Интересно, каким он его себе представлял? Какие заблуждения родились в его голове по одному лишь взгляду? Говоришь, тебе важны лишь личные качества. Так позволь спросить, какое отношение имеет личное качества к любви с первого взгляда?» «Я просто знаю», — ответил он без тени сомнения. Его самонадеянность уже начинала меня раздражать. «Сомнений быть не может». «Я совершенно уверен, что как бы она ни выглядела, и какой бы у нее ни был характер, она красиво особенный, высокоразвитой красотой. Я увидел в ней мудрость и стройность мысли, подобные божественным. Она из тех высокородных девушек, которые никогда не встретишь в обычной жизни». «Надо будет потом посмотреть словаря определения высокородных, а то вопросы в моей голове так и остаются без ответов». «Этого-то я и не понимаю». «С чего ты взял, что она кажется столь прекрасной, увидев ее лишь краем глаза? Ты ведь ни разу даже не общался с ней. Ты только смотрел на нее издалека. Я просто знаю, потому-то я и столь безнадежно влюблен. <дых> Почему я должен выслушивать твои беспричинные возгласы, а? Я так благодарен Богу. Мне ужасно стыдно, что раньше не верил в него. С тех самых пор я каждую неделю хожу в местный храм и молюсь» а иногда заглядываю в церкви и католические, и протестантские. Молиться всем подряд — это еще больше неверие, чем отрицать бога вовсе. К тому же вряд ли боги вознаградят тебя за любую молитву. Выбери одно божество и молись только ему». «Да, ты прав», — беспечно ответил Накагава. «Огромное спасибо, Кён. Благодаря тебе я еще более преисполнен решимости. С этого дня я молюсь единственной богине». «Моей богиня Нагата Юки!» «Ей, моему единственному божеству! Я подарю безграничную свою любовь!» Накагава. «Не вмешайся, я, он бы продолжал бесконечно, так что я поспешил прервать его, частично потому, что его речи были слишком слащавы, а частично из-за того, что по какой-то причине я чувствовал раздражение». «Так чего ты хочешь от меня? Я уже понял причину твоего звонка. Ну дальше что?» «Мне, знаешь, я бесполезно рассказывать о твоей любви к Нагате». «Мне нужно, чтоб ты передал послание», — сказал Накагава. «Надеюсь, ты сможешь вручить письмо Нагате-сан. Очень тебя прошу. Ты единственный, кто может мне помочь. Раз ты гулял вместе с ней, должны быть вы хорошие друзья, да?» «Ну, в общем-то, да. Мы оба участники бригады СОС. А потому дружно вращаемся по своей орбите вокруг Хархи. Кстати, если он видел нас с Нагата в мае месяце...» И Нагата была в очках и школьной форме? А, ну тогда все понятно. Дело было во время первого мероприятия бригады СУС, о заглавленном поиске загадочного. Мы с Нагатой ходили в библиотеку. Эх, дела прошлого. С тех пор я стал понимать Нагата в сотню раз лучше. Настолько лучше, что я уже начинаю беспокоиться. Не слишком ли хорошо я ее узнал? Вспоминая все это, я спросил на Кагапу, «Так ты сказал, что видел, как мы с Нагато гуляли вместе. Откровенно говоря, мне было неловко спрашивать его об этом. Но почему ты решил, что мы с ней просто знакомые? Тебе не пришло в голову, что я, может быть, встречаюсь с Нагата? «Нет, что ты!» Нагагава даже не дрогнул. «Ты из тех, кому нравятся необычные девочки. Помнишь, еще в десятом классе ты встречался с этой странной девчонкой? Как там ее звали?» «Ты называешь ее странной?» Но не считаешь странной нагаты? К тому же этот парень явно что-то не так понял. Да и тоже понял все неправильно. Мы с той девочкой просто дружили. Если подумать, после окончания средней школы мы даже ни разу не встретились. Конечно, я еще вспоминаю не время от времени. Послать ей что ли открытку на Новый год? Мне почему-то показалось, что я рую сам себе яму. И я поспешил сменить тему. Ладно, что ты там хотел ей передать? «Пригласить на свидание или спросить для тебя телефонный номер? Это наверняка будет проще». «Нет!» — уверенно ответил Накагава. «Кто я такой, чтобы сейчас появляться перед Нагато-сэн? Я пока не достоин ее. Так что...» Он замолк на полсекунды или около того. «Будь добр, попроси ее подождать». «Чего подождать?» — спросил я. «Подождать, пока я сделаю предложение. Так пойдет?» Ведь сейчас я лишь десятиклассник, у меня нет жизненного опыта. Ну, у меня тоже его нет. Это никуда не годится. Послушай меня, Кён. С этого дня я буду стараться изо всех сил. По правде говоря, я уже работаю, не покладая рук. С моими нынешними оценками, если я не листеряю знания, я пройду в государственный университет. Рад за тебя, что у тебя такие большие планы. Не хочу попасть на экономику. Поступив в университет, я буду дальше работать в пути лица». И постараюсь оказаться первым среди выпускников. Получив образование, я не стану работать в государственных компаниях или больших корпорациях. А вместо этого получу место в ферме среднего или маленького размера. Умеет же он строить планы, по которым не поймешь, то ли сбудутся они, то ли нет. Если бы его речь услышал призрак, он, наверное, смеялся бы колик в животе. Но меня не устроит положение человека без статуса. Дайте мне три года. Нет, достаточно и двух. И я получу весь необходимый опыт, чтобы начать собственное дело. Не собираюсь тебя останавливать. Вперед, пробуй. Если к тому времени у меня будут проблемы со службой, можно я устроюсь работать к тебе? А через пять лет? Нет, я постараюсь уложиться в три. Через три года моя компания станет на ноги. Среднегодичный прирост к тому времени будет не меньше десяти процентов. И это в терминах чистой прибыли. Я с трудом поспевала за мыслительными процессами на КГВ. Но он, похоже, лишь распалялся все больше и больше. Тогда я смогу позволить себе небольшой перерыв, поскольку все приготовления будут закончены. Приготовление к чему? К тому, чтобы сделать предложение Наготу-сан. Я хранил безмолвие, словно глубоководный моллюск. А слова Накагавы волнами окатывали меня. Учиться в старшей школе мне осталось два года, в университете четыре. Еще два года я потрачу на обучение делу. Три года уйдет на то, чтобы организовать фирму и вывести ее в публичные списки. И того одиннадцать лет. Нет, чего-то, округлим до десяти лет. Через десять лет я буду крупным предпринимателем. Ты что, сбрендил? Задал я вполне очевидный вопрос. Какая девушка станет ждать его десять лет? Тем более даже в глаза его не видев. «Да если кто согласится ждать совершенно незнакомого человека десять лет, только чтобы выслушать его предложение, то он определенно не с этой планеты как минимум. Что еще хуже?» «Нагатта вон действительно не с этой планеты!» Я прикусил язык и замолк. «Я серьезно говорю!» Увы, судя по голосу, он и правду не шутил. «Я жизнь на это положу, честное слово!» Если бы слова могли резать своей силой... И его фразу же порвали бы телефонные провода. «Что ж мне сделать, чтобы поскорее со всем этим покончить?» «Это... Накагава!» В моей голове внезапно всплыла картинка Нагаты, безмолвно читающая книгу. «Послушай, это только мое личное мнение. Но, по-моему, у Нагаты много тайных поклонников. Так много, что она уже сытаями по горло. У тебя хороший вкус, раз тебе нравится Нагата. Но пока она предпочитает быть одиночкой». И почти наверняка не станешь ждать тебя десять лет. Вообще-то, я все это выдумал. Почем мне знать, что случится через десять лет? Для меня и собственное будущее — та еще загадка. К тому же, такие важные вещи следует говорить нагады лично. Хоть мне не охота, но я устрою тебе встречу с ней. Сейчас зимние каникулы, так что, наверное, будет несложно попросить ее провести с тобой часок. «Я не могу!» Голос на Кагава внезапно ослабел. «Боюсь! Сейчас я не в состоянии с ней видеться!» «Стоит не увидеть ее лицо! И я упаду без чувств!» «По правде говоря, недавно я заметил ее издалека!» «Дело было рядом с супермаркетом возле станции!» «Хотя стояла ночь, я все же узнал ее со спины!» «Я застыл на месте без движения!» «И стоял там до закрытия супермаркета!» «Если я встречусь с ней лицом к лицу, не могу представить, чем это кончится!» «Боже, боже!» на Накакава был безнадежно поражен вирусом любви!» Он даже распланировал свою жизнь на ближайшие 10 лет, что говорит о том, как серьезно было его заболевание. Хоть лекарство и существует, оно сработает лишь тогда, когда он восхищенно застынет, встретив пришельцу лицом к лицу. Получит отворот поворот и убежит. К тому же он решился позвонить человеку, с которым едва знаком, лишь для того, чтобы поплакаться в трубку. Хуже того, совершенно невозможно угадать, что он еще припас для меня. Мало мне хархи. Теперь и Нагата навлекла на меня еще одну назойливую личность. А я? Разбирайся. Эх... Я вздохнул намеренно громко, так, чтобы Накагава услышал. «Ну ладно, я, в общем-то, понял. Что там, говоришь, надо передать Нагате?» «Благодарю, Кион», — сказал Накагава с теплотой в голосе. «Мы обязательно пригласим тебя на свадьбу. Я попрошу тебя написать для нас речь, и ты будешь выступать первым. Я никогда в жизни тебя не забуду». «Если ты когда-нибудь пожелаешь идти к успеху вместе со мной, для тебя всегда найдется место в моей фирме». «Спасибо, но не надо. Давай-ка лучше текст побыстрее». Слушая вызывающее раздражение голос Накагавы, я прижал трубку к уху плечом и достал листочек бумаги. На следующий день после полудня я тихо взбирался вверх по холму по направлению к Северной Старшей. Чем выше я поднимался, тем яснее становилось видно белое облачко моего дыхания». Школа во время зимних каникул я шел потому, что у бригады СОС сегодня было очередное собрание. Сегодня также был день генеральной уборки клубной комнаты. эссохина иногда подметала пол, но в соответствии с законом неубывания энтропии, в клубную комнату понемногу попадал всевозможный хлам, создавая некий упорядоченный хаос, и главным виновником всего этого бардака была никто иная, как Харухи, которая цеплялась за все, что ей нравилось. Конечно. Нельзя забыть и про Коидзуме, тащившего сюда одну настольную грузу другой. И Нагаты, который залпом прочитывал все новые новые томики, оставляя их здесь. Да день за днем пытавшуюся приготовить безупречный чай. Короче говоря, виновны были все, кроме меня. Если бы мы и дальше ничего не делали, наступил бы полный беспорядок. Так что я и предложил всем забрать свое барахло по домам, оставив лишь гардероб костюмов Асахины-сан. Эх, как неохота. Я просто не мог идти спокойно из-за одной лишней бумажки в кармане моего пиджака. На этой бумажке был дословно записан текст признания в любви на Кагава к Нагата. Он был таким глупым, что пока я его записывал, мне постоянно приходилось сдерживаться, чтобы не отшвырнуть в сторону карандаш. По-моему, только профессиональным лжецам под силу произносить такие откровенные речи не краснеть. «Подожди меня десять лет?» «Отлично!» — пошутил. Обдуваемый горным ветерком, я подошел к школьному комплексу. На корпус у кружков я добрался за час до начала собрания. Поступил я так не потому, что остерегался правила, по которому последний пришедший должен всех угостить за свой счет. Это правило действует только для уличных собраний. Вчера под конец разговора Накагава сказал, «Нельзя просто записать и передать это ей. Тогда ты будешь как бы просто секретарем. Кто знает, может, она не прочтет записки». Ты должен засчитать ей всю личность, тем же чувством, что и я тебе. Более бестолковых просьб я в жизни не слышал. Я не настолько глуп, да и смысла мне нет плясать под дудочку этого болвана. Но он так искренне меня просил. А я довольно отзывчивый человек, и просто не мог придумать, как ему отказать. Так что мне теперь позарез нужно было оказаться с Нагата наедине. Придя на час раньше, я не должен был застать никого, кроме привычной, надежной и всегда находящиеся на своем месте созданы пришельцами девочки-андроида — Нагата Юки. Постучавшись на всякий случай и услышав тихий отклик, я открыл дверь. «Приветики!» «Может, я...» — заговорил слишком неестественно? Разум требовал перефразировать сказанное. «Привет, Нагата! Я знал, что найду тебя здесь!» В наполненной спокойным зимним воздухом клубной комнате тихо сидела Нагата — Читая томик заглавием, похожим на название какой-то болезни, она напоминала куклу, сделанную в натуральную величину. Казалось, она была такой же температуры, как и все вокруг. Она бесстрастно взглянула на меня Я подняла руку, будто бы собираясь коснуться лба, но тут же опустила ее обратно. Движение было таким, как будто она хотела поправить свои очки, однако теперь нога очков не носит. И это я сказал, что и будет лучше без очков. Вот она и решила оставить так. «Что же значило это движение? Вернулась привычка шестимесячной давности?» Э, -э никто еще не пришел?» «Еще нет», — лаконично ответила Нагата, и снова стоялась на страницу, где слова были напиханы практически сплошной простыней. «Может, она из тех, кто не находил себе места, если ничем не занят?» Я неловко подошел к окну и окинул взглядом центральный двор, видневшийся отсюда. Поскольку сегодня был выходной, Школа стояла почти пустой. Сквозь стекло были слышны доносящиеся издали речевки немногих морозоустойчивых ребят из различных спортивных кружков. Я дошел поближе и внимательно посмотрел на Нагате. Ничего необычного. Бледное, лишённое выражения лицо. Если подумать, в наших рядах уже довольно давно нет очкарика. Кто знает, может Харахи притащит сюда другую девочку в очках? Просто, чтобы сменить обстановку. «Думая такой ерунде, я вытащил из кармана аккуратно сложенную записку. «Нагата, мне надо тебе кое-что сказать». «Что?» «Нагата перелеснул страницу кончиками пальцев. Я глубоко вздохнул и произнес. «Тут один парень не находит тебе места. Говорит, что в тебя влюбился, а я согласилась ему помочь и передать за него признание. Так что вот, будешь слушать?» «По моим планам, стоило только Нагата ответить «нет». Я в ту же секунду рвал бумажки на клочки, но Нагата просто смотрела на меня, ничего не говоря. Мне вдруг показалось, что ее холодные глаза потеплели, будто бы в них немного растаял. Неужто ее так тронуло мое вступительное слово? Нагата плотно сжала губы и уставилась на меня, как хирург на пациента. «Да». Она медленно произнесла это единственное слово, глядя на меня не моргая. Поскольку она, похоже, ждала продолжения, мне не оставалось ничего иного, кроме как развернуть бумажку и начать излагать признание на Кагаве. «О, прелестная Нагата Юкисама! Пожалуйста, не гневайтесь на своего скромного поклонника и прости меня за то, что я выбрал столь невеживый способ рассказать о волнениях моей души. С того самого первого дня, когда я увидел тебя, с первого взгляда...» Нагата смотрела на меня и молча слушала. Мне, однако, становилось все более и более неловко. Зачитывая на одном дыхании любовное послание авторства Накагавы, я чувствовал себя полным дураком. «Зачем я это делаю? Голова у меня вообще в порядке?» Рассказ Накагавы кончался приобретением огромного дома на окраине города и идеологической жизнью с двумя детьми и белой собакой. Читая вслух этот дневник будущего, я заметил, что Нагата все еще молча смотрел на меня — Мне внезапно показалось, что я делаю нечто ужасно неправильное. «Какого черта я на это согласился?» Я перестал читать. «Продолжу я излагать это помешательство, даже я бы свихнулся. Вряд ли мы с Накагавой когда-нибудь подружимся, поскольку я держусь подальше от людей, которые говорят такими броскими фразочками. Теперь мне ясно, почему мы едва знали друг друга в средней школе». Влюбившись с первого взгляда, он держал свои чувства в себе почти полгода, после чего внезапно попросил меня передать за него сообщение, которое оказалось совершенно смехотворным признанием в любви. «Эх, медицина тут бессильна!» «Ладно, проехали. В общем, суть такова. По-моему, уже более-менее ясно». Нагата коротко ответила. «Ясно». Затем она кивнула. «Ей ясно?» Я посмотрел на Нагата, а Нагата посмотрела на меня в ответ. Время текло в тишине, будто бы молчание обрело крылья и порхало вокруг нас. Нагата слегка наклонила голову, но больше ничего не делала, хоть и продолжала на меня смотреть. Эм, и что теперь? Моя очередь говорить, да? Я принялся вырошить свой внутренний словарь в поисках какой-нибудь реплики, но тут... Я приняла сообщение, которое ты мне передал. Она ни на секунду не отвела взгляд. «Но я не могу выполнить его просьбу», произнесла она со своим обычным спокойствием. «Я не могу гарантировать, что мой механизм самоконтроля не выйдет из строя в ближайшие десять лет». Договорив, она опять плотно сомкнула губы, лицо её ни разу не дрогнуло, и она не отвела глаз. «Нет, первым сдался я. Я сделал вид, что качаю головой, лишь для того, чтобы избежать взгляда этих чёрных глаз» которые, кажется, готовы были затянуть меня в себя. Ты права. Десять лет — это слишком. Хоть беда с этим признанием была не только в чересчур длительном сроке, я все же вздохнул с облегчением. Почему я почувствовал облегчение? Наверное, я просто не хотел видеть, как Нагата сходится с Накагавой или каким-нибудь придурком вроде него. Не буду спорить, я все еще под некоторым впечатлением от той-другой Нагаты сохранившейся в памяти с той поры, когда пропадала Харухи. Накагава не так уж плох. Его даже можно назвать хорошим парнем. Но я просто не мог выкинуть из головы той картины. Нагата с тоской на лице легонько тянет меня за краешек рукава. «Прости, Нагата». Я смял лист бумаги в комок. «Моя вина. Не стоило записывать это слово-слово, и нужно было отказать Накагаве, когда он позвонил. Забудь, пожалуйста, все случившееся. Я объяснюсь с этим оболтусом». Не бойся, не думай, что он из тех, кто будет преследовать тебя. Впрочем, если бы Асахины-сан внезапно появился парень, не бы, наверное, преследовал его день и ночь. Секунду! Так вот оно как! Вот в чем дело! Я понял, что это было за неприятное ощущение в моем сердце. Будь то Асахины-сан или Нагаты, мне неприятно сама мысль о том, что какой-нибудь парень встанет между ними и мной. Вот так все просто. Вот почему я почувствовал такое облегчение... Экки — я примитивно устроенный парень. «А что насчет Харухи?» — спросите вы. «Да ну? Насчет этой девчонки я не беспокоюсь вовсе. На парня, который осмелится за нее вязаться, Харухи даже внимания не обратит. А если небеса однажды рухнут, и Харухи вправду решит с Хендой встречаться, то у нее не будет времени на пришельцев и гостей из будущего. Прекрасные новости для планеты Земля. И я уверен, что коют за меня обрадуются сокращению работы. Буйная сюрреалистическая страна моей жизни — На этом подойдет к концу. Возможно, такой день и настынет когда-нибудь. Но уж точно не сейчас. Я открыл окно клубной комнаты. Ворвавшийся морозный ветер, такой холодный, что мог бы резать пальцы, столкнулся с теплым комнатным воздухом, нагретым нашими телами. Я размахнулся, швырнул комок бумаги, который держал в руке, как можно дальше. Обрывок медленно спланировал на ветру. И тихо приземлился на поросшем травой холмике, Рядом с открытым коридором, соединяющим главное школьное здание и корпус кружков. Вскоре его, наверное, сдует ветром в канализационные шахты под зданиями, где он будет преть вместе с опавшей листвой и в конце концов вернется в землю. Но я не угадал. Ох, черт! Человек, шедший в этому самому коридору, внезапно повернул и направился к холмику. Эта девочка подняла голову. Взглянул на меня так, будто бы я бросил на землю сигаретный бычок, а затем наклонилась к комочку бумаги, которую я только что выкинул. «Эй, не поднимай! Не читай!» Не обращая внимания на мои тщетные возражения, она подняла мусор, который брать никто не просил, затем развернул скомканную бумагу и молча принялась читать. Нагата все так же безумно смотрел на меня. «Давайте попробуем задать тебе следующие вопросы». Вопрос первый. Что было написано на бумаге? Ответ. Признание в любви к Нагата. Вопрос второй. Чем почерком было написано признание? Ответ. Моим почерком. Вопрос третий. Что подумает посторонний, прочитав текст? Ответ. Вероятно, поймёт всё неправильно. Вопрос четвёртый. Что будет думать Харухи, когда закончит чтение? Ответ. Я даже представлять себе не хочу. Итак... Несколько минут Харухи внимательно читал записку, а затем подняла голову и сурово глянула на меня, улыбаясь зловещей улыбкой, и, видимо, что-то задумав. Как я и предполагал, сегодня действительно был ужасный день. Десять секунд спустя она же ворвалась в клубную комнату на чудовищной скорости и схватила меня за грудки. «Ты о чем вообще думаешь? Больной, что ли? Сейчас я приведу тебя в чувство! Немедленно прыгай вон из окна!» Вопила она, не переставая улыбаться, Только улыбка ее казалась какой-то натянутой. Если бы силу, с которой она тащила меня к окну, перевести в энергию, хватило бы на обогрев комнаты в течение целого дня. Даже мои отчаянные попытки объясниться не могли ослабить эту силу. Стой, подожди! Я все объясню! Я просто помогал бывшему однокласснику на Кагаве! Что-что? Ты еще пытаешься все свалить на других? Скажешь, почёт не твой! Угрожающе спросила Харухи, силы притянув меня к себе. И строго уставившись расстояние всего в 10 сантиметров, Зрачки ее были огромные. «Сначала отпусти меня, я не могу нормально говорить, когда ты меня так таскаешь!» Пока Харахи тягала меня во все стороны, явился четвертый участник, в самый непоходящий момент. «А?» В дверь заглядывался хина и глаза ее были большими, как блюдца. «Эм, вы тут чем-то заняты? Может, мне позже заглянуть?» Спросила она. «Хоть мы и были кое-чем заняты, но беспокоиться из-за этого не стоило». К тому же, не вижу ничего приятного в том, чтобы Харахе таскала меня по комнате. Другое дело, если бы это была Асахинесан. Короче, будь добра, заходи. Никогда не отказывала Асахинесан в праве зайти, и в будущем не собираюсь. Кроме того, тут, в комнате, как ни в чем не бывало, сидела Нагата. Так что Асахинесана оставаться за дверью причин не было. И если она сумеет помочь мне распутать эту неразбериху, тем лучше. Пока я улыбался Асахинисан, не переставая бороться с Хархи. Вот это дело! Явился последний член кружка. Заглядывай за спины Асахинисан. Наверное, ей сегодня слишком рано. Этот субъект радостно улыбнулся и поправил пробор. Асахинисан, судя по всему, мы заглянули в неподходящий момент. Полагаю, нам стоит вернуться позже, когда они закончат свои дела я тебе и кофе в автомате куплю стоять коицами если ты принял нашу борьбу за какую-нибудь обыденную домашнюю свару между мужем и женой то советую проверить зрение у доктора и не пытайся воспользоваться случаем чтобы похитить сердце схиинасан а захиинасан это просто пустяки не стоит беспокоиться кивать головой и соглашаться с ним харрохи вцепилась в мою рубашку за всех сил а я удерживал ее запястье таким чередом не грозил растяжение связок Так что я поспешно обратился за помощью. «Эй, Коидзуми, ты куда это собрался? Пойди помоги мне!» М -м, Чью же сторону мне занять?» Коидзуми решил притвориться дурачком, а Сахина-сан чопорно застыла и безостановочно моргала, как маленький напуганный кролик. Она даже не обратила внимания на то, что Коидзуми, как ни в чем не бывало, положил руку ей на плечо, строя из себя рыцаря на белом коне, пришедшего на защиту прекрасной дамы. Что в это время делала Нагата? Я глянула и убедился, что Нагата вела себя так, как я и думал. Едва ли интересуюсь происходящим, читала свою книгу. Ох, брось! Ведь это же из-за тебя я попал в такой переплёт. Но ну, почему ты не можешь хотя бы сказать что-нибудь? Харахины когти сжались ещё плотнее. Я верно была слепа, как летучая мышь. Как я могла принять в бригаду болвана, который пишет такие тупые любовные письма? Зла не хватает! В отставку немедленно! Боже! «Чувствую себя так, будто наступила босой ногой в ботинок, полный тараканов!» Хоть Харухи была в бешенстве, на лице ее блуждала странная улыбка. Казалось, она не знала, какое выражение использовать в такой ситуации. «Пока я шла сюда, я уже выдумала тринадцать видов наказаний! Во-первых, тебе придется запрыгивать на стену с копченой рыбой в зубах и драться за территорию с другими зикими котами, и все это с кошачьими ушками на голове!» Если бы этим занимался Сахина-сан в ее форме горничной, уверен, зрелище стоило бы того, На меня лишь заберут на осмотр к доктору. Кошачьих ушек у нас, впрочем, нет. Я повернулся к открытому окну и тяжело вздохнул. Прости, Накагава, если я тебя не сдам, то полечу в окно вслед за тем клочком бумаги. Мне не хотелось раскрывать тебя, но если не развеять заблуждение Харахи, даже мать природы сойдет с ума. Я посмотрел в широко открытые глаза королевы бригады и тем же успокаивающим тоном к обращался к Симисено, обстригая ему ногти, сказал, «Послушай, пожалуйста, только сначала отпусти меня, Харухи. Я тебе все объясню, так что даже до тебя дойдет». Десять минут спустя. М да Харухи сидел на стальном стуле, скрестив ноги и попивая зеленый чай. «Странно у тебя, дружок. Конечно, каждый может любить с первого взгляда, но такая одержимость это чересчур». «Дурной он, что ли?» «Любовь не только слепит глаза человеку, но и вредит рассудку, знаешь ли». А, ладно. Не то, чтобы я собирался спорить с ее последней фразой». Харахи взмахнула мятым клочком бумаги. «Сначала я подумала, что вы с этим придурком-то не гудте, решили посмеяться над Юки. Такие шуточки вполне в его духе. А Юки к тому же тихая, послушная девочка. Ее так легко обмануть». «Не думаю, что в этой галактике кого-то обмануть сложнее, чем Нагата». Но и не перебивал и слушал молча. Наверное, почувствовав, что воздерживайся от реплик, Харухи бросил на меня короткий суровый взгляд, а затем внезапно успокоилась. "Нет, ерунда. Ты бы даже не осмелился на такое. У тебя ни ума, ни хитрости не хватило бы". Не знаю, хвалила она меня или насмехалась, но во всяком случае я не стал бы делать бестолковых поступков, которые пристали бы младшекласснику. И какие бы проблемы ни были у Танегути с выражением своих мыслей, «Он тоже не устроил бы такое ребячество!» «А по-моему...» Фитиль подожгла наша бессменная фея и ангел бригады СОС. «По-моему, звучит романтично!» Смилостивился Сахина-сан. «Если бы по мне кто-то так сходил с ума, я думаю, мне бы понравилось. Десять лет, да? Хотела бы я встретить того, кто оставался предан бы мне. Десять лет! Так трогательно!» Она сложила ладошки вместе... Глаза ее сверкали. Я сомневаюсь, что романтика в понимании Асахины Сан была той романтикой, о которой думал я. Мне кажется, что эти понятия различались. Наверное, в будущем поменялся словарный запас. В конце концов, Асахины Сан не знала даже, как лодка держится на воде, пока я не объяснили. Ах да, сегодня Асахины Сан была одета вполне нормально. На ней была обычная матроска. Это потому, что ее форму горничной, наряд медсестры прочие костюмы, даже лягушачий. Отправили в прачечную. Когда мы с Харахи относили весь гардероб нарядов с телесными ароматами Асахины в прачечную, хозяин лавки таращился на нас, не отрывая глаз. Чем меня душевно травмировал? На Кагаве романтика друг с другом попросту не пересекаются. Я проглотила стоки холодного чая в своей чашке и продолжил. Даже если бы он переродился в другом теле, Все равно он из тех физически развитых парней, у которых нет никаких шансов оказаться главными героями сюдземанги. По звериному гороскопу он черный медведь. Тот, что с отметкой в форме креста на груди. Рассказывая о нем, я восстанавливал в голове образ, вполне походящий на то, как он выглядел в средней школе. Правда? А мне он кажется сильным, но мягким. Ну, я бы так не сказал. Хотя в целом похоже. Как ни крути, а он парень крепкий. Хотя насчет мягкости я бы поспорил. За это мне тоже, пожалуй, следовало перед ним извиниться, но останавливать Харахи мне не было никаких сил. И она с выражением зачитала вышедшие из-под моего пера строки авторства Накагавы, коэтами выслушав ее, рассудил иначе, нежели асахина -сан. «Какой, однако, хороший слуг», — отметил он с обычной деланной улыбкой. «В целом, впечатление положительное. Автор чуточку идеалист». Но то, что он практичен и трезво смотрит на вещи, заслуживает одобрения. Несмотря на то, что он потерял голову во внезапном порыве, его строки говорят искренним чувством и силой. Оценка ситуации честна, а идеи амбициозны. Если этот Накагава-сан действительно будет работать так, как он говорит, то в будущем он наверняка станет заметной личностью. Слова к Лойдзе напомнили мне какой-то дешевый сеанс психоанализа. «Чужая жизнь — игрушка». «Нечего слепо предсказывать сплошные удачи. Если забыть об ответственности, кто угодно может сделать такие удобные предсказания. Ты что, в гадалки подался?» Однако... Коидзами снова улыбнулся в мою сторону. «Нужна немалая храбрость, чтобы написать признание в любви таким стилем. Но ты тоже хорошо справился с записью под диктовку. Будь на твоем месте я, мои пальцы бы так дрожали, что я не смог бы ничего написать». И как это понимать? Это что, такая плохо скрытая критика? В отличие от себя я дорожу своими друзьями и подружусь сыграть для них Купидона, даже зная, что шансов нет. Пожав плечами, я пересказал Койдзуми все произошедшее. Нагата ответил мне еще до того, как вы вошли. Глядя на хорошие и на Койдзуми, я пересказал им слова Нагаты. Она сказала, что десять лет это слишком долго. Разумный ответ. Я с ним тоже согласен. В это мгновение Нагата, до сих пор молчавшая, вдруг попросила. «Дай посмотреть». Она пристегнула тонкие пальцы. «Вот это меня удивило! Да и Хархи, похоже, тоже!» «Пожалуй, тебе должно быть интересно!» Сказала Хархи, будто пытаясь прочесть скрытые под челкой выражение лица, единственной участница литературного кружка. «Хоть Кен и вызвался лишь дочитать тебе это послание, можешь забрать его домой, как сувенир». «Все-таки это письмо либо чудное, либо очень честное, но в любом случае в наши дни такие признания — редкость!» «Держи!» Коидзиме принял мятый клочок бумаги из рук Харухи и передал его Нагата. Нагата опустил глаза и принялась читать мою записку. Время от времени ее взгляд застывал на одной строчке, как будто она пыталась понять смысл прочитанных слов. «Я не могу ждать!» Никто не сомневался. Но затем Нагата добавила... Но я могу встретиться с ним. От этой фразы все в комнате потеряли дар речи. А потом Нагата сказала такое, от чего у меня окончательно отвисла челюсть. Мне интересно. Договорив, она уставилась на меня своим молчаливым взглядом, хорошо известным мне взглядом, без капли сомнения, ясным, как безупречное стекло ручной выделки. Весенняя уборка вышла не слишком похожа на уборку. Когда я предложил разобрать книги в шкафу, Нагата не ответила ни «да», ни «нет». Она только молча смотрела на меня. Глядя в эти глаза, в которых легко различалась неописуемая печаль, я просто не мог заставить себя вынуть книги из шкафа. Из коллекции Коидзами мы выкинули единственную игру. это бумажную доску для нарты с какого-то журнала, на котором мы играли всего один раз. Личными принадлежностями Асахины Сен были только чайные листья. С другой стороны, про все, что принесла в клуб Харахи, Она громогласно заявляла. «Это выкидывать нельзя!» «А ну послушай меня, Кюн!» «Грешно выкидывать вещи, даже не выработав их ресурс!» «Я на такой никогда не пойду!» «То, чем еще можно пользоваться, нужно использовать снова и снова!» «Пока вещи работоспособны, их ни за что нельзя выкидывать!» «Помни об охране окружающей среды!» из за этой девчонки, комната со временем превратится в свалку мусора!» «Если ты и впрямь думаешь об экологии, стоило бы подумать сначала о нашем выживании!» Харах я повязал голову треугольным платком, выдал на Агата и шваброй метло, а нам с Коидзами ведро и тряпку, и отправил нас мыть окна. «В этом году мы тут в последний раз, так что прежде чем сможем пойти домой, нужно чтоб всё блестело, иначе мы не сможем вернуться сюда с слегким сердцем после нового года». Получив распоряжение, мы с Коидзами принялись мыть окна. Время от времени я кидал взгляды на трио девочек северной старшей, прикидывая, чистят ли они комнату или просто разгоняют пыль по углам. Тут мой напарник мягко обратился ко мне. Только между нами. Кроме корпорации, есть еще несколько разных организаций, желающих подобраться к Нагато-сан. Ведь сейчас она так же важна, как судзуме сан и ты. Из всех агентов инфосущностей, Нагато-сан представляет наибольший интерес, силу своей необычности. Особенно после недавних событий. Я уселся на подоконник, не прекращая цирать окно мокрой тряпкой и согрел тепло-влажным дыханием руки, борясь с морозным ветром, крадущим тепло моего тела. О чем ты еще говоришь? Как просто было бы скосить под дурачка. Однако совсем недавно мы с Нагатой Асахины и Сан столкнулись с вещами, к которым коидзами и харахи не имели никакого отношения, и едва выбрались, так что и не мог оставаться в стороне. Ладно, что-нибудь придумаю. Ответил я, не подавая виду. Раз я все это начал, я должен и позаботиться обо всем. Ходил за улыбаясь, протирал окно изнутри. Отлично. Тогда в этот раз я полагаюсь на тебя. Я пытаюсь подготовить намоготнюю поездку бригады Сус на снежные горы. И одного этого мне хватает выше головы. К тому же ты всегда можешь позволить себе полушутя подцапаться с Судзуми, чтобы дать выход чувствам. Мне безобидному слуге, к сожалению, такая роскошь недоступна. Но и кто тут ловилась? Однако Коидзуми скривил губы на изящном лице. «Слуга слугой, а не пора ли мне снять эту маску безобидного парня и отказаться от роли, который я сам не знаю, когда для себя создал? Стараться всегда держаться с одноклассниками вежливо? Так утомительно?» «Хочешь, снимай! Я лично возражать не собираюсь!» «Так не пойдет. Мой нынешний облик полностью соответствует тому, каким суд Сан хотел бы меня видеть». Всё же, я какой-никакой эксперт в трактовке её желаний. Коидзами привлечённо громко вздохнул. Уже из-за одного этого я очень завидую Асахинюсан. Ей не надо притворяться. Достаточно лишь вести себя, как обычно. Ты же мне как-то говорил, что Асахинюсан возможно только играть свою роль. Ох, так ты правда мне поверил? Если у меня получилось завоевать твоё доверие, то все мои труды, возможно, были не напрасны. Самодоволен, как всегда. Уже почти год прошел, а его вычурная манера беседы так ничуть и не изменилась. Даже Нагата в глубине души стала немного другой. Но ты все тот же актер, что и раньше. Асахини сан меняться не нужно. И даже хорошо, что он остается прежней. Ведь я встречал ту, иную Асахину сан. И знаю, что она все равно повзрослеет физически и умственно. Это предопределенный факт. Если я однажды начну вести себя иначе... Кодзиме продолжал прилежно тереть окно. «Это будет не слишком хороший знак. Мой долг — поддерживать статус Кво. Я уверен, тебе не хотелось бы видеть меня серьезным». «Да уж, совсем не хотелось бы. По мне вполне достаточно, чтобы ты все время улыбался и играл роль Харахина из Золотой Рыбки, доставая для нее все необходимое и решая все проблемы. К тому же мне интересно посмотреть, что ты там подготовил к поездке на эту гору. Удовлетворен?» «Наверное, это лучший комплимент на моей памяти. Благодарю за теплые слова. Не знаю, всерьез он говорил или шутил, поскольку все слова ковидзами превращались в туман на белом стекле».